Глава 39. Андре. В день планируемого покушения Анри воспользовался самым мудрым из всех возможных способов. После часовых споров, ехать ли ему в экипаже или присоединиться к группе захвата, закончилось все тем, что брат на работу не пошел. Вместо этого остался дома координировать действия групп по визору. Вместо него в экипаже Опять-таки после скандалов сидел я и втайне надеялся, что у Дэни хватит ума сунуться внутрь лично. На этот случай у меня было припасено около десяти амулетов различного действия и столько же разнообразных заклинаний. Защиту мы тоже ставили втроем. С тех пор, как Анри признал во мне неизбежное зло, работа пошла быстрее. И накануне предполагаемой атаки, У нас появился план. А вот наблюдение за квартирой Ильяна ничего не дало. Точнее, дать-то дало, но нехорошо подглядывать за чужими отношениями. Поэтому мы втроем дружно покраснели и оставили бывшего магистра наедине с его дамой. Защита представляла собой тонкий слой пустоты, который, как известно, поглощает все, а под ним необычную вязь заклинаний. Но даже если бы Дэнни добрался до меня, ему-то нужна кровь Анри, поэтому я надеялся на удачу и помнил, что обычно она меня не любит, но хоть когда-то должна полюбить. Нападение произошло строго в запланированном отрезке. Мальчишка, бросившийся под копыта лошадей, попытался выдать себя за Дэнни, но я-то знал под лица в лицо не пришел. Струсил и не пришел. Дальнейший оставил стражи и не весть откуда подоспевшим теням. Они вязали преступников. Их было всего пятеро, а вот одному я дал уйти. Не потому, что вдруг воспылал к нему симпатией, а потому, что хотел выследить, куда он пойдет. Накрылся щитами пустоты и тишины, чтобы он не сразу меня заметил, и осторожно двинулся следом. Парень петлял по улицам, словно заяц. Не хватало только ушей и хвоста. Путал следы, Применял магию, которую я тут же развеивал, пока, наконец, не оказался у самого обычного двухэтажного дома. Когда я попытался прощупать защиту, то понял — это оно. Иначе зачем было вешать столько заклинаний? Вот ты и попался, Дэнни. Только сегодня я пришел не за тобой. Мне нужно было поговорить с Надин. Мадам Анжела была права. Моя обида не стоит того, чтобы она рисковала жизнью, а именно этим она и занималась, когда пришла к нам домой. Дэнни мог узнать и сделать что угодно. Я никак не мог предугадать варианты его действий, но при любом из них может пострадать Надин. Заклинания поиска с такой защитой не сработают. Проникнуть внутрь? Так просто не выйдет. Пройти сквозь пустоту? Пустота! Позвал ту кого редко призывал в этом мире. — Да, мальчик мой. На плечи легли прохладные ладони. — Ты можешь передать Надин, что я жду ее здесь? — Пожалуйста. — попросил, чуть обернувшись. Тень улыбалась. Она лишь склонила голову и растаяла. А я замер, раздумывая, пожелает ли Надин вообще со мной разговаривать. Уже решил, что она не придет, когда входная дверь тихонько отворилась. И Надин появилась на пороге, оглядываясь по сторонам. «Я здесь», — позвал ее тихонько. Она тут же кинулась ко мне, и мы скрылись от чужих глаз в ближайшем закоулке. «Андре, что ты здесь делаешь?» — спросила Надин, кутаясь в клетчатую шаль. Она выбежала так, как спала. В тоненьком домашнем платьице, со спутанными волосами, сонная и... родная. «Нам надо поговорить». Закрыл ее собой, если вдруг кто-то будет проходить мимо. Уже наговорились. Тут же помрачнела она. «Прости, не хочу повторять». «Несколько минут», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Удели мне несколько минут». «Хорошо. Я слушаю». Наконец-то Надин смотрела мне в глаза. А я растерял все мысли, все заготовленные слова. «Пойдем со мной», — сказал наконец. «Опасно тут оставаться». «Что?» — замерла она. «Андре, ты сам себя слышишь? Я никуда не пойду». «Почему? Если ты хочешь, чтобы я извинился за то, что она наделал и наговорил. Прошу прощения». «Довольно? Теперь идем». Надин смотрела на меня, как на сумасшедшего, будто я стоял перед ней на голове или разговаривал необычно, а нутром, как чрево-вещатели: «Андре, я никуда с тобой не пойду». — отчеканила она. — И дело не в твоих извинениях, а в том, что не хочу больше иметь с тобой ничего общего. Ты лжешь. Я прекрасно видел, что в ней говорит обида. Лгу. Надин еще сильнее запахнула шаль. — И что с того? — Что с того? — Ответь. — Ты выгнал меня, оскорбил. — Использовал? — Мне продолжить? А сегодня вдруг появляешься, как ни в чем не бывало, и зовешь с собой. — Как это понимать, Андре? Ты здесь в опасности. Я не хочу, чтобы ты пострадала, пытался растолковать очевидное. Твой Дэнни... Он не мой. Не твой Дэнни, безумец. А если он поймет, что это ты сообщила о покушении? Если... Хватит, перебила Надин. Благодарна тебе за заботу. Но нет. И потом, какое тебе дело? До жизни первой попавшейся шлюхи. Я замолчал. Нечем крыть. Глупо было думать, что стоит мне появиться на пороге, как она тут же сделает то, о чем прошу. Мелькнула даже мысль протащить Надин через пустоту методом Фила, раз уж зеркал поблизости нет. «Надин, пожалуйста!» — начал снова. «Я пойду. Счастливо оставаться, Андре!» — скороговоркой выпалила она и пошла прочь, гордо расправив плечи. Кинулся было за ней, но вдруг почувствовал чужой взгляд. «Если пойду дальше, меня заметят рядом с Надин, и тогда у нее точно будут проблемы». Поэтому надвинул светлый капюшон плаща и двинулся прочь. В голове кружились сотни вопросов. «Главный. Зачем вообще пришел? Понимал ведь, что так будет. Лучше всего на свете я умею ранить окружающих меня людей. И Надин тоже ранил. Я это понимал, но надеялся» что все еще можно изменить. При этом сам ее так и не простил. Все запуталось. В голове царила привычная каша, а я ведь уже начал отвыкать от этого состояния. К демонам все. Ускорил шаг. От одной мысли, что придется вернуться к Вейранам, сводила зубы. Сейчас начнутся расспросы, догадки, разбирательства. Надо поскорее перебираться, хоть в башню, хоть на край света. Наверное, во мне говорили усталость и привычка к одиночеству, выработанная за мои 27 лет. И чувство вины, которое не давало покоя, прочно угнездившись внутри. Ворота, ступеньки, холл. Сейчас аккуратно проскользнуть в отведенную мне комнату и... Андре, я замер. Только не это. Вот уж кого точно я видеть не хотел, так это Виктора Вейрана. «Мне надо с тобой поговорить». Граф Виктор появился из бокового коридора и замер, дожидаясь моего ответа. «Ждал? Следил? Хорошо. Идем. А что мне оставалось делать? Я не ждал от беседы ничего хорошего. Наши разговоры с отцом можно было заносить в графу особо опасно, потому что каждый раз только искры летели. Но не бегать же от него по дому. Глупо это. И дом его...» Поэтому пришлось проследовать в гостиную графа. Он не предложил присесть, только взял с полки какую-то папку и протянул мне, с таким видом, будто еще не решил, пристрелить меня сразу или потом. — Держи. — Это что? — спросил я. — Читай. — исчерпывающий ответ. Я открыл папку, достал документы и едва прочитал первые строки, перед глазами заплясали черные точки. Данной бумагой засвидетельствовано, что граф Виктор Вейран признает Андре Варне своим законным сыном. Дальше я уже не видел. — В одолжениях не нуждаюсь, — проговорил тихо, опуская папку на стол. — Это не одолжение, — пояснил Виктор в своей обычной манере, будто он стоит на вершине мира. — Скорее, вынужденные меры... «Ты занимаешь высокую должность, и, получается, используешь свое имя незаконно, что порождает некую двусмысленность. Мне кажется, этому пора положить конец. Поэтому я решил...» «Ты решил...» — перебил его. «Ты, папа, решил...» «А меня спросить не захотел?» «Ты свой выбор сделал, когда назвался моим именем», — холодно ответил Виктор. «Хватит позорить семью сплетнями. Знаешь что?» «Чтобы я не позорил семью, давай просто сделаем вот так». Выхватил из папки документы и разорвал на мелкие кусочки. Белая бумага усеяла пол, как снег, посреди лета. Виктор только пожал плечами. «А толку? Это были всего лишь твои копии. Можно сделать другие. А оригиналы я еще вчера отправил во всей инстанции. Так что процесс необратим. Смирись». Я не знал, что ему ответить. Что сказать этому высокомерному ублюдку, который по воле маменьки стал моим отцом? Как? Как человек может быть уважаемым в обществе, сильным магом, хорошим мужем и родителем для своих детей и такой сволочью? Повторяю еще раз. Сдерживался из последних сил и только из уважения к хозяйке этого дома. «Мне не нужно твое имя, мне не нужен твой титул, и сам ты ни на волос не нужен. Здесь я оказался только по стечению обстоятельств, хоть и поклялся, что ноги моей не будет на пороге твоего дома. Извини». Загостился и пошел прочь, стараясь не бежать. «Андре, стой!» — окликнул меня Виктор. «Стой, кому говорят!» «Да пошел ты. Я пронесся до своей комнаты только для того, чтобы забрать разную мелочевку. Зеркальце Мелани, медальон Филиппа и лис. Все, с меня хватит. Еще один день рядом с этим человеком, и я сойду с ума». Виктор спокойно ждал в дверях. «Конечно, через окно я не полезу, а единственное настроенное на переход зеркало у Филиппа...» «Ничего». Адрес Дэнни я Филу и через зеркало передам, когда доберусь до башни. Промчался мимо Виктора. Почти промчался, потому что тот перехватил за рукав. «Да остановись ты, дурья башка! Куда собрался?» «Домой. Твой дом здесь!» «С каких это пор? Все-таки замер перед ним. С сегодняшних. Не нуждаюсь. Я не нуждаюсь в вашем снисхождении». Разве трудно понять? Я не котенок, не щенок, которого можно подобрать, а потом вышвырнуть на улицу за ненадобностью. Хватит. Надоело. Андре, прекрати истерику. Истерику? Где ты ее видишь? Я всего лишь пытаюсь донести до тебя простую, как медяк, мысль. Мне все равно, каким именем называться. И все равно, где жить». Хватит наконец меня унижать, папа. Виктор разжал пальцы, и я вылетел на свежий воздух. Уже давно рассвело, но еще было слегка прохладно, и ветерок охлаждал пылающее лицо. Ничего, пока дойду до башни, успокоюсь. Успокоюсь, я сказал. Только внутри будто что-то взрывалось. Было больно до отчаяния, как и каждый раз, когда Виктор снисходил до разговора со мной. «Почему? Почему я не могу просто наплевать на него? Так было бы проще для нас обоих. Тем более, что сейчас я мог просчитать ситуацию на десять шагов вперед. Узнает графиня Анжела, надавит на мужа или на сыновей. И мне придется в сотый раз объяснять, что я проклинаю тот день, когда вообще напомнил отцу о своем существовании. Пусть бы лучше думал, что я где-нибудь издох, испарился». Исчез! Вот дернула же! Путь до башни вдруг показался коротким, как никогда, только что шел по городу, и вот впереди уже привычная серая громадина, глядящая пустыми окнами. Окна пострадали после разговора с Надин. Придется искать стекла, как-то заменять. Почти все стекла. Надо было как-то сдерживаться, что ли. Провел перед собой руками пытаясь отыскать отголоски чужой магии и ловушки. Ничего. И намека на исковерканную защиту, о которой говорил Фил, тоже нет. Видимо, Дэнни получил свое и ушел. Теперь вернется, чтобы снять оставшиеся печати. Но к тому моменту я буду готов. Соберусь с мыслями, угомонюсь. Раз против него не действует моя защита, посоветуюсь с директором Рейдасом. Он старше и мудрее, должен знать. Столько дел, только без Надин башня казалась пустой. Здесь по-прежнему витал ее аромат. Лежали оставленные ею вещи. Она ничего не взяла. Я забился в ее комнату, лег на диван и закрыл глаза. Покрывало на диване тоже пахло ею. Надо сжечь все к демонам. Только разве сожжешь память? Надин. Я лежала в полутемной комнате и безудержно плакала. Пыталась успокоиться, вспоминала и рыдала вновь, чувствуя себя бесконечно глупой. Сама ведь обещала себе, что все. Забыто, прошло, осталось позади. Но стоило увидеть Андре, услышать его, и будто с ума сошла. На миг так хотелось сказать «Да, забери меня отсюда, пусть все решится без нас». Но гордость, гордость, чтобы ее... Она не давала протянуть руку в ответ. Андре не просто вытер об меня ноги. О, нет, он сделал это изящно, со вкусом, растер в порошок. И теперь желал собрать воедино то, что уже разнес по округе ветер. Не связываться больше, а лучше всего уйти. Потому что если Андре нашел это место и пришел сюда... Никто не помешает ему вернуться снова. Поэтому я достала дорожную сумку и принялась собирать вещи. Дэнни пока что занят. А если и спросит? Если спросит, скажу ему, что возвращаюсь домой. Я действительно туда и собиралась? Теперь Андре знает, где искать врага. Значит, со дня на день сюда нагрянет тайная служба. И лучше держаться подальше. Где же мое любимое платье? Ах, вот оно. Собиралась быстро. Когда все было готово, убрала сумку в шкаф. Надо пойти в столовую и послушать, что говорят по поводу сегодняшнего покушения. Раз Андре был здесь, значит, оно не удалось. Уже от этого легче. А пока Дэнни подготовит следующий удар, его остановят. Вышла в коридор и почти сразу столкнулась с Дэнни. «А, куколка моя!» Он обнял меня за талию и закружил по коридору. Что-то он не сильно-то расстроен. — Все удалось? — спросила с показным спокойствием. — Конечно, даже лучше, чем планировалось. — А ты сомневалась? — Нет, — заставила себя улыбнуться. — Конечно, нет. Просто это ведь светлый магистр. Я беспокоилась. — А, вот ты о чем. Дэнни увлек меня к своей комнате. — Пойдем, расскажу. — На самом деле, Анривейран Вейран мне без надобности. Зато я узнала имя четвертого мальчишки, который запечатывал врата. «И кто же он?» — спросила с замиранием сердца. «Секрет», — усмехнулся Дэнни и поцеловал меня. «Надо уходить. Не выдержу больше. Теперь Дэнни делал вид, будто между нами что-то есть, когда на самом деле ничего не было. Зачем? Давно не понимала. Было больно, обидно. А еще он изменился». Передо мной был не тот парень, который поддерживал после пропажи брата. Не тот, кого называла, если не любимым, то другом. Тот Даниэль исчез, превратился в страшного дерганого мужчину, который преследовал свои цели. И я не понимала, почему. — У нас сегодня ценная добыча, — отстранился Дэнни. — Думаю, в магистрате сейчас крайне неспокойно. — Ты что-то у них украл? — уставилась на него. Не что-то, а кого-то. Этого четвертого, о котором ты говорил? Нет, до этого еще добраться надо, и будет непросто. Но у меня в гостях его друг, в настойчивых таких гостях, я бы сказал, хочешь познакомлю? Да как-то не очень, я пожала плечами, понимая, что Дэнни все равно не угомонится и расскажет. Просто скажи, кто он? Идем со мной. Дэни снова схватил меня за руку и потащил в коридор, а оттуда в подвал. Щелкнули замки, особенные, магически настроенные. Наверное, только я знала, кроме Дэнни, как можно их открыть. Зажглись светильники, и я увидела привязанного к креслу мужчину. И более того, узнала в нем человека, приходившего к Дэнни на днях. «Знакомься, Пьер Элиан, бывший магистр пустоты, предшественник твоего Андре» представил Дэнни свою жертву. Месье Элиан поднял на меня мутный затуманенный взгляд. На миг в его глазах отразилось удивление, но голова тут же снова упала на грудь. «Что с ним?» — в ужасе спросила я. «Всего лишь одно хитрое зелье и заклинание». Дэнни махнул рукой. «Зато этот мужчина — наш залог победы, на один. Вот увидишь. А теперь идем, душа моя. Отпразднуем». Денни запер дверь и опустил ключ в карман. Мы снова поднялись на первый этаж и вошли в его комнату. Из тайного шкафчика появилось на столе вино и бокалы, а еще горсть конфет в вазочке. «Сейчас, дорогая». Денни ловко справился с пробкой и разлил вино. «Держи-ка, а я скажу тост. За удачу, за то, чтобы все получили по заслугам, а мы остались в шоколаде». «Как эти конфетки?» «Поддерживаю». Снова и снова напоминала себе улыбаться, а внутри все замирало от ужаса. Будто Дэнни все это время носил маску, а сейчас передо мной оказалось его истинное лицо. И от этого было жутко. Настолько, что зубы стучали о бокал, а обёртка конфеты никак не желала разворачиваться. «Ты нервничаешь», — тут же заметил Дэнни. «Ну что ты, малышка?» «Все просто отлично. Я беспокоюсь за тебя», — произнесла самую удобную ложь. «Те люди, с которыми ты связался, опасны?» «Не стоит, девочка моя», — рассмеялся дени приобнимая за талию. «Поверь, я на шаг впереди каждого из них. Только они об этом еще не знают. Не рассказывай им, ладно?» И Дэни осушил свой бокал, а я замерла. Он вдруг прислушался к чему-то. — Видно, к какому-то заклинанию. — А твой магистр вернулся в башню, — сказал задумчиво. — Он что, бессмертный? — Он не мой. — Да, конечно. Скорее уж мой. — Денни, а почему ты так взъелся на Андре? Ты ведь не пытался погубить других магистров, только взял кровь для снятия печатей. Он что, особенный? — Конечно, — кивнул Денни. Наверное, вино быстро ударило ему в голову. Самый, что ни на есть особенный. Эта тварь убила моего отца. Отца? Я ничего не знала об отце Денни, слышала только о маме. Да, он был магистром света, как Анри Вейран, продолжал Денни. Помнишь магистра Таймуса? Так ведь он же был стар. Но не всегда ведь. Вот твой... Прости, не твой, Андре... Решил, что ради процветания гарандии стоит оставить ее без магистрата. Сначала убил Таймуса, потом Кернера. Увы, Элиана не пришлось. Просто сам занял его место. Я долго искал убийцу на один и еще дольше ждал, пока его пустотное высочество соизволит вернуться. Струсил шакал. Скрылся, и Денни сжал в руке бокал. Тот треснул, Посыпалось стекло. «Ты не поранился?» Подскочила я. «А? Нет», — отмахнулся он. «Можно возьму твой бокальчик?» «Вот умница!» «Итак, на чем я остановился?» «Ах, да! На и ране. «Его план, как видишь, не удался!» «А заодно рухнула и моя жизнь!» «За жизнь!» И снова осушил бокал. «Надин, ты такая красивая!» Потянулся ко мне. «Ты пьян, Дэнни», — отсела подальше. «О, какая ты неприступная!» А затем выпил еще один бокал, и несколько минут спустя уже клевал носом. «Пора уходить. Сейчас же». Я осторожно поднялась. Дэнни не пошевелился, лишь всхрапнул. Вспомнился тот бедолага в подвале. Пьера лиан в отличие от Андре, ничего не сделал Дэнни, зато занимал какое-то место в его плане. Я тихонько подошла, засунула руку в карман Дэнни. Он заворочился, а я быстро выхватила ключ. Замерла, ожидая, пока снова затихнет, и выскользнула за дверь. Теперь надо действовать быстро. Бегом спустилась по ступенькам в подвал, активировала замок заклинанием кодом и вставила ключ. Он никак не желал проворачиваться. Ну же! Наконец удалось! Я вбежала в комнату и подлетела к креслу. «Месье Элиан!» — похлопала по щекам бывшего магистра. «Месье Элиан, очнитесь же!» Он открыл мутные голубые глаза с серебристыми крапинками и посмотрел на меня. «Бегите!» — шепнул одними губами. «Давайте вместе!» За спиной раздался звук аплодисментов. «Что-то слишком часто мне аплодируют в последние дни. Я обернулась прекрасно зная, кого увижу. Дэнни махнул рукой, и все тело будто плели маленькие змейки. Они стянули лучше веревок, и я упала на пол. Дэнни склонился надо мной и усадил будто куклу. «Что же ты так, Надин?» сказал, качая головой, и я поняла, что он ни капли не пьян. «Ушла бы сама, я бы тебя отпустил». «Но тебе дался этот несчастный». «В этом ты вся, Надин». Одного магистра пожалела, другого. Может, тебе особенно нравятся магистры? Только видишь ли, милая Надин, во всем этом доме было два человека, которые могли рассказать Вейранам о готовящемся к псевдонападении. Он ткнул пальцем Вейлиана, который глядел на него с ужасом и презрением. «И ты, девочка моя, думаешь, я не понял, что ты влюбилась в своего Андре?» «Понял. Так мило. Убийца и невинная, прости, не невинная овечка. Не оценил, да? Ну, ничего. Скоро ты станешь ему еще дороже. Во много-много раз. Только вряд ли это уже будешь ты. Но это совсем маленький нюанс. А теперь полежи-ка тут, хорошо? Раз уж кресло занято, и магистр Элиан не хочет уступать тебе место Полежи, подумай о жизни, а через пару дней все завершится. До встречи, детка!» И вышел, захлопнув дверь. Светильники погасли, стало темно и страшно. Я не могла пошевелиться, даже просто подползти к стене. Так и лежала, кулем на полу. «Простите, мадемуазель!» — услышала слабый голос. «Вам не стоило пытаться меня спасти!» — Не говорите глупостей, месье Лиан, ответила я, стараясь не плакать от ужаса. — Дэнни все равно бы меня поймал. Он только говорит, что отпустил бы, но на самом деле всего лишь хотел поиграть. — Кто-нибудь знает, где мы находимся? — спросил Пьер. — Андре знает. Больше никто. — Андре — это уже хорошо. Только бы не пробовал захватить Дэнни в одиночку. А то вейраны любят сражаться лоб в лоб, против целого света. «Не плачьте, мадемуазель Надин!» Я все-таки тихонько всхлипнула. А ведь никогда не была плаксой. Это последние дни выпили меня до дна. «Нам остается только ждать», продолжил Пьер. «И если повезет, Андре приведет подмогу». Я прогнала его и сказала, чтобы не появлялся мне на глаза. «Он не придет». «Не придет. Но, может, хоть кому-то скажет, где искать Денни». У Андре ведь к нему счеты, а потом мелькнула жуткая мысль. Дэнни следит за ним и знает, что Андре в одиночестве вернулся в башню пустоты, что помешает Дэнни явиться туда снова, убить Андре или использовать для своего ритуала, как и нас. Ничто и никто дернулась, пытаясь разорвать путы. Ничего, нельзя сдаваться ради Андре. Хоть ему это и не нужно. Ради себя самой нужно выбраться, пока не стало слишком поздно. Иначе погибнем не только мы вдвоем, но и сотни, тысячи людей. Потому что пустота вряд ли будет милосердна к тем, кто погубил избранного ею магистра.